через пролив. Женщины сварили похлебку, пахнувшую полынью и рыбой. Мужчины, внимательно слушая Урзюка, поглядывали на русского, чем-то восхищаясь. Через перевал он собрался идти один. Проводника нанимать было не на что. Гелики поговорили между собой. И когда Николай Константинович надел ненавистные лыжи, превозмогая боль в избитых ногах, встал на свои лыжи и сухонький старичок, с простоватой улыбкой на угловатом лице. Шел он первым на лиственничных лыжах, гольцах. Скользил с песенкой негромкой, мотивом напоминающей русскую колыбельную. Играючи помахивал выструганной палкой с рогулькой на конце. Бежал легко, как босиком по лесной тропке. На привале старичок, продолжая улыбаться, рубил дрова, лазил на солнцепёке и принёс в шапке бруснику, подсовывал шапку башняку, что-то тихо приговаривая и улыбаясь. И всю ночь геляк не прилег, держал пылающим костер у выворотня. Как не очнется башняк, старичок сидит, опустив голову на узкую грудь, встрепенется, ласково кивнет башняку, что-то скажет и займется костром. Днем, легкий на ногу, напивающий себе под нос, геляк бежал к проливу. Не повел лейтенанта по речке Мгачи, Там объяснял руками, кругом вода шумит, а повел напрямик, в сопки на сопку. Добрались до стойбища Танги, где Позвейн ждал башняка с упряжкой собак. Собаки издали почуяли путников, завыли, рвались с привязей. Выскочили из юрты туземцы. С ними Позвейн. растроганно приговаривая по-своему и прицокивая языком, он пристально осматривал лейтенанта, хлопал по спине, дотянулся до левого уха и поцеловал. Знак особой радости. Снял с его плечка тонку, упал на колени и развязал ремни на его лыжах. Николай Константинович отдал деревянного идола хозяину. Лоснящемуся хитроватому башку геляк заговорил что-то ласковое, совал ему трубку в большой не по голове рот. «Славный мой Бог!» — сказал по-русски. «Капитана от смерти спас!» Я тебя шибко хорошо угощать буду. Сахатова убью, крови горячей дам, каши сладкой дам. — Не знаю, Бог ли твой помогал мне возвращаться, — проговорил башняк, поглаживая шею присмиревшего вожака. Или добрые нивхи выручали. Не знаю. День был пасмурным и теплым. В южной стороне пролива виделись простым глазом темные разводья воды. Позвейн вынес из юрты котел с кипятком, Достал из кухлянки узелок с чаем, Бережно заварил, Принес десяток сухарей, Грязный кусок сахара. Что же ты не ел свою порцию? Лейтенант принял от гелика кружку с чаем. У меня какая работа была, Трубку курить, да на шкуре лежать. Зачем мне сахар? Без чая, без сахара сладко жил. Я знал, капитан Николай голодный придет, Для него берег. Зачем с собой не пошел? Каждый день ждал, сердце болело. Видишь, сколько узелков на веревочке!» Позвень достал из кармана бечевку с множеством узлов. «Думаю, еще пять раз завяжу, не будет капитана. Пойду искать». Позвень смотрел в исхудавшее запавшими глазами лицо башняка, придвигал к нему сбереженную провизию. Тот соскоблил ножом шерсть и копать сахара, расколол на три кусочка, один подал старичку, подал и сухарь, сказал позвейну. Я не звал этого доброго старичка, сам пошел со мной. Что бы ему такое подарить? Возьми, старик, мой нож на память. Лейтенант вытер нож о голенище торбаса, вложил в ножны и протянул гелику. Он принял и в тот же день побежал домой. Просматривая свои записи, Лейтенант обратился к Позвейну. — По-вашему, месяц декабрь. В декабре замерзает Ныский залив и Усть-Ятыми. А Маск-Солен июнь. В июне залив и Охотское море очищаются ото льда. Николай Константинович листая тетрадь заметил. — Горе мне было без тебя, Позвейн. Не в юрте поговорить, не в пути перемолвиться. — Ну-ка вот что объясни мне. В одном стойбище Умирал мальчик на руках у старика, долго умирал, и старик все держал его на руках. Зачем? — Так надо, — объяснял лейтенанту Позвейн. — Человек не должен уходить в мир предков одиноким.